Лявен, Алимант. Мятежники на борту. 24.07.2015 Тренировка офицеров занимаются 11 военных академий Его Величества. Поступать в них разрешено выпускникам кадетских корпусов, военнослужащим в звании не младше сержанта и молодым людям, сдавшим на высший бал альконский язык, историю, математику и общефизическую физическую подготовку. Выпускники кадетских корпусов и военнослужащие обучаются три года, остальные пять лет. Успешно завершившие обучение получают звание младшего лейтенанта, кроме уорент офицеров второго и первого ранга. Уорент офицеры второго ранга выпускаются в звании старшего лейтенанта, уорент офицеры первого ранга в звании капитана ВВПК. или лейтенант-командера ВВКК. Часть программы обучения посвящена службе в военно-воздушных корпусах, но основное время отдано специализациям. Например, пилоты-перехватчиков тренируются летать целых два года. Мария Гейтс. В кабинете Лиавена Алимандо дела обстояли спокойнее. Интендант Флейтс ушел и унес все оружие. Руффин Бертреф лишился доживилок и столовых ножей. За туалет они приковали к креслу, другой мебели или трубам. Бертреф нашел золотую середину между правдой и враньем. Он настолько убедительно изобразил скатывавшегося в маразм старика, что флейт с жалостью посмотрел на Алиманда. Из уважения к выслуге лет аристократы нередко оставляли при себе балласт, который давно следовало бы списать на пенсию. Алиманд позволил интенданту заблуждаться. Флейца сменили два парня в комбинезонах авиатехников «Рыжий» и «Брюнет». Алимант запомнил, что ключ от наручников интендант отдал первому и принялся изучать обоих. «Венитрийские детины, каких пруд пруди в герцогстве. Обоим на вид лет 19-20. Служили не больше года, если вообще когда-либо состояли на флоте. Мышцы слабые, движения неточные». Походка гражданских, не авиаторов. Боевой подготовки нет. Оружие таганы в кобурах под мышками и складные ножи на поясах с инструментами. Стрессоустойчивость низкая. Их определенно нервировала ровная высокомерие пленника, но руки они не распускали. Алимант не дал повода, а напасть первыми щенки побоялись. Без наручников офицер легко бы справился с ними, однако дубовое кресло сделали на совесть — не разломать, не раскрутить. С ухода флейца офицер теребил соединявший конец подлокотника с сидением столбик и едва-едва расшатал. Такими темпами он рисковал застрять в кабинете навечно. Алиман с надеждой посмотрел на Бертрева. «Молодые люди!» — Валет повернулся в кресле — «Не желаете ли чаю? М мы здесь с вами четвертый час, и я ноги немного разомну, и вам радость!» Авиатехники переглянулись, брюнет кивнул. Бертрив тяжело поднялся, и шаркая направился к своей комнате. Рыжий пошел за ним и встал в дверях. Алимант проводил их внешне бесстрастным взглядом. Валет ничем не выдал, что задумал. Офицер не понимал, как действовать, и напряженно вслушивался в позвякивание приборов. в тысячу раз заваривал ему чай. Алиман знал шаги наизусть и надеялся на подсказку. Валет поставил на поднос блюдце с чашками и дрожащими руками расправил уголки на крахмалиных салфеток. Рыжий хохотнул, его забавляла старческая одержимость этикетом и подпер плечом дверь. Увидев это, брюнет расслабился. Алиман наоборот. собрался, как пружина револьвера, перед выстрелом. Все мышцы напряглись, лишь на лице сохранилась маска непоколебимого спокойствия. Бертрев отмерил заварку и трижды ударил по ситечку большим пальцем, стряхнув ароматную пыль в раковину. Опустил его в чайник, налил крутого кипятка. Альконский фарфор не лопнул, выдержав испытание. Засек три минуты по карманным часам с полированной дубовой крышкой, удовлетворенно кивнул, извлек ситечко, отложил и до краев наполнил чашки. Взяв поднос, валет чинно двинулся к выходу. Рыжий выпустил старика. В этот момент руки Бертрева дрогнули, чашки звонко затанцевали на блюдцах, на охранника выплеснулся кипяток. «Эх ты ж!» — Рыжий бросился к уборной. Брюнет расхохотался. «Прошу прощения!» — огорченно пробормотал Бертрев, торопливо опуская поднос перед алимандом. Неразличимое движение кистью и непонятно, как оказавшийся в пальцах валета ключ от наручников, проскользнул к краю столешницы и упал в ладонь офицера. Алимант возликовал «Свобода!». Когда щелкнул замок и офицер рванулся с кресла, оставшийся охранник схватился за кобуру. Однако провозился с клапаном, только и успел вынуть таган. бертрив тут же расколотил заварочный чайника его запястья. Брюнет взвизгнул и отскочил, баюкая ошпаренную руку. Таган упал на пол. Алиман сорвал с пояса парня складной нож. Короткое лезвие щелкнуло в полете, и по рукоять вошло в незащищенное горло. На рукав мундира плеснула кровь, прошив кипенную ткань алой строчкой. Офицер перекинул нож в левую руку, подхватил таган и нацелил в дверь уборной. «Сдавайтесь, или я вас убью!» Его ледяной тон не позволил усомниться в ультиматуме. Рыжий не рвался в герои. дверь уборной приоткрылась. Вначале таган, затем нож проскользили по полу в сторону офицера. Охранник медленно вышел, держа руки высоко над головой. Бертрев наклонился и поднял оружие. Алимант приказал ему приковать пленника наручниками флейца к креслу и убрал таган в снятую из трупа кабуру. Бросив взгляд на Рыжего и повторно осмотрев тело, он мрачно отметил отсутствие раций. «Мне кажется, сэр, пол нуждается в чистке», — сдержанно сказал Бертрев. «Уверен, вы решите эту проблему. Потом». Алимант повернулся к пленнику. «Итак, мистер венетриц Рукоприкладствовать не пришлось. Рыжий ценил свое здоровье и раскололся быстрее, чем сдал позиции в уборной. Он знал мало, но офицер отчасти разобрался в ситуации. Алимант пришел к схожим выводам, что и майор Анатолий Даремин, старший лейтенант Себастьян Левицкий, лейтенант Юстас Диров. Захватчики взяли внезапностью. У них было слишком мало людей, чтобы удержать корабль при хотя бы малейшем отклонении от первоначального плана. Почти всех офицеров согнали в главный тренировочный зал, прочих членов экипажа в кубрики и лазарет. Тех же, кто дежурил во время захвата на квартердеке заперли на мостике. Офицер еще не закончил допрос, когда по Вентасаэрис прокатился глубокий гул. Фрегат содрогнулся. Алимант рефлекторно схватился за револьвер, и пленник испуганно вжался в кресло. Бертрев оперативно запечатал ему рот салфеткой, для надежности перетянув кухонным полотенцем. На нижних палубах зазвенела пожарная сигнализация и взревела боевая тревога. «Идемте, Бертрев. Кажется, это уже не мистер Рыжерев. Алимант принюхался, боясь учуять гарь. «Я хочу вернуть корабль, пока его не спалили». «На фрегате надежная система пожаротушения», — резонно напомнил Валет. Офицер лишь раздраженно дернул щекой. Оставив прикованного креслу пленника наедине с трупом, они выскользнули в коридор. Никто не бежал к кабинету Алиманда. Нигде не было ни движения. На месте флейца Алиман тоже заперся бы на мостике, начни ситуация выходить из-под контроля. Спускаясь по грузовому ходу на нижние палубы, он с черной иронией подумал, сегодня ему не помешало бы капитан Лем Декс со своей отчаянной командой. Вот кому не требовались дополнительное безрассудство и уроки борьбы с численно превосходящим противником. Алиманда до сих пор возмущала, что она полезла в бандитское логово, рискуя собой и отданными под ее командование пехотинцами. Но капитан справилась отлично. Когда Алиманда оказался на третьей палубе, пожарная сигнализация уже смолкла. Это дало надежду, что крушение фрегату пока не грозит. В сгустившейся тишине вязло эхо голосов. Выждав, офицер открыл дверь в коридор и отшатнулся. Впереди возникла мощная фигура. Бертреф едва не выстрелил, но, к счастью, только взвел курок. Неясно, кто кого узнал первым, алимант Павла или тот командира. Великан опустил винтовку и отшагнул. «Сэр!» Алиман с трудом сохранил бесстрастное выражение лица. Он внимательно читал личное дело Павла от Лида. «Не человек, машина для убийств». Сейчас великан, скорее всего, с трудом держал себя в руках. Каких усилий ему это стоило, алемант осознал, когда увидел состояние сов. По спине скользнул холодок. Минуту назад он действительно стоял в шаге от смерти. «Лейтенант Диров, доклад», — распорядился алемант. Слушая подчиненного, он рассматривал пехотинцев. Большинство целы, кто-то даже вооружился. Они глядели в ответ с вполне понятными облегчением, ожиданием и огромной надеждой. Взгляд Алимандо задержался на Левицком, Старлей сверкнул широкой улыбкой и угрюмом Даремене. Офицера порадовало, что в критических обстоятельствах два заклятых врага примирились и работают вместе. Улаживать свары подчиненных во время мятежа было выше его сил. «Песи сын что-то знает про их связь», — Даремен сжал воротник плененного Дельты. Тот криво улыбнулся. «Только не скажет». Диров показал бездействовавшую рацию сов. Алимант наклонился к Дельте, глядя в глаза. «Выбор у вас, неве Дельта взвился с места, мазнув связанными руками ему по лицу. Офицер увернулся и лишь через долю секунды сообразил, что на самом деле сова целился в Дирова. Точнее, в рацию. Она полетела в стену. Детали шрапнелью брызнули в стороны. В следующий миг Дельта вскрикнул и осел на пол. из-под левой лопатки торчала рукоять ножа. «Отлит!» — рявкнул Алимант. Великан насупился. Диров коснулся шеи дельты и покачал головой. Павел бил насмерть. «Жаль!» — Алимант яростно сжал кулаки. «Он был нужен. Лейтенант Диров, а этот?» — офицер указал на дозорного. «Жив? Приведите в чувство. Нужно понимать, сколько человек в рубке, арсенале и машинном отделении». Я беру отряд мистера Кройца и иду на мостик. Фалакрис, разденьте сов, нам потребуется их форма. Где нашивки?» Павел нехотя достал из кармана содранные нашивки. «Крепи обратно», — буркнул Диров. «Майор Даремин, возьмите лейтенанта Левицкого и одну группу. Должно хватить. Перекройте взлетно-посадочную палубу, пока не подошло подкрепление». Один сигнал «Пехота взяла машинное отделение», Два сигнала «Арсенал», три «От вас за ВПП», четыре «Мостик наш». Алимант перевел дыхание. Слушайте внимательно. У нас мало времени и шансов вернуть Вентос Аэрис. Связи нет, так что...